Грамотеев. Он начал, разумеется, со словесного учения, то есть прошел с Петром азбуку, слов псалтырь, даже Евангелие и апостол. Все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было на зубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка – Говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и апостол. Так учился царь Алексей, так начинали учение его старшие сыновья. Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого Прихода.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 Об уроках зотова и на том подьячему спасибо